Почему вы уходите от ответа? Я же не мистер Ноннан, если мы будем осторожничать, далеко не уедем. Похоже это на мистера Индри или нет? Может быть, если, конечно, она крепко держала его на крючке. Известны ли вам какие-нибудь факты, которые противоречили бы такой версии? Нет. Ладно, оставим это. Вы, конечно, понимаете, что алиби нет ни у кого из обитателей дома. У преступника было в распоряжении четыре часа с одиннадцати вечера, когда Дина просилась с мистером Красицким до трех ночи, когда вы с ним пошли проводить дезинфекцию. Все, по их собственным признаниям, уже спали. Но спал-то каждый в своей комнате, если не считать мистера и миссис а любил супруга в обоюдное. Но именно потому, что они супруги, их алиби немного стоит. Мы выяснили, какой мотив для убийства мог иметь муж. У жены тоже было достаточно резонно, судя по тому, что вы мне рассказали. Да и вообще, женщины часто действуют без определенного повода. Давайте, однако, закончим с женщинами. Что вы можете сказать о мисс Питкер? Ну... Гус открыл рот, облизнул верхнюю губу и закрыл рот снова. Затем все же заговорил. Я так и не раскусил ее. Очень я ее недолюбливаю. Но сам не знаю почему. Вероятно, просто потому, что я не могу ее понять. Может быть, может быть. А я не смогу ничем вам помочь? Едва ли. Она постоянно готова затеять свару. по любому поводу, самому ничтожному. А как-то летом, вечером, я застал ее в саду. Она уединилась и бурно рыдала. в нее какой-то комплекс, кажется, и, наверное, даже не один. Через несколько недель после того, как с миссис спиткерн произошел несчастный случай, она однажды устроила отцу такую ужасную сцену на террасе, хотя и знала, что я работаю поблизости. В результате медсестру, которая ухаживала за миссис Питкерн, «Удалили, а в дом взяли частную сиделку». Это и была Дина Лаур. Мисс Питкерн так разволновалась, потому что была убеждена, она и сама способна ухаживать за матерью. Она кричала, как сумасшедшая, пока медсестра не спустилась сверху и не потребовала тишины для больной. «Еще одно. Она ненавидит всех мужчин. Это не только видно по ее поведению». Она прямо говорит об этом. Может, поэтому я и не выношу ее. Тут просто обоюдная неприязнь. У нее часто случаются такие истерические припадки? Трудно сказать. Я редко бываю в доме. Вроде не особенно часто. Гус задумчиво си покачал головой. Нет, все-таки я ее никак не пойму. Ну и не старайтесь, в конце концов, нам это не так важно. Единственное, что я хочу узнать от вас, факты, только факты, если вам они известны. Меня интересуют также скандальные истории, в которые каким-то образом впутаны мисс Питкерн. Известно ли вам что-либо в этом роде? Гус был явно озадачен. Вы имеете в виду какие-нибудь скандалы между ней и Диной? Не обязательно с Диной. Чем крупнее скандал, тем лучше. Может, она клептоманка, ворует всякую ерунду по мелочам или употребляет наркотики, соблазняет женатых мужчин, не киста на руку, когда играет в карты? Нет, ничего подобного мне неизвестно. Гус несколько секунд напряженно раздумывал. Она очень любит спорить. Может, это вам как-то пригодится? Едва ли. Но, тем не менее, расскажите. Я имею в виду, что она так и с кем бы сцепиться. С членами семьи, с приятелями, с кем угодно. И все-то она знает лучше всех. Но самое ужасное — их споры с братом. А он, кстати, что из себя представляет? У него что, тоже комплексы? Гус усмехнулся. «Наверное, есть. Вся семья над ним трясется. Ах, какой он ранимый! Ах, какой чувствительный! Чушь!»